Мы сейчас все расскажем. — Что ж вы ничего не говорите о Луи? — со страхом воскликнула жена нотариуса. — Да ведь должен же был кто-нибудь остаться. Нужен хозяйский присмотр за нашими домами, конторами, земельными участками. И вот добрейший наш Луи по своему почину, беру в свидетели собственного его сына Аскара. Сказал мне, поезжай, Фердинанд, к ним, позаботься о них. Сумятица понемногу улеглась. После долгого сидения в карете мужчины не прочь были пройтись пешком. В карету посадили госпожу Жарно, которая уже пришла в чувство и ободрилась. С ней поехала жена Луи, измученная треволнениями, и тетя Лилина, спешившая теперь успокоить доброго абата Грара. Мужья повели своих жен. От ворот двинулось настоящее шествие — Растянулась по Ореховой аллее, разбилась на группы. Амелия шла последняя под руку с мужем и свекром. Миновали первые минуты встреч. Утихли бурные излияния радости, и Фердинанд Бусардыль казался теперь невеселым. Амелия, улыбаясь, смотрела на Викторена и слушала его. Он говорил о человеке, которого привез с собой. Славный малый, по фамилии Дюбо, был у него денщиком, когда стояли биваком на улице Курсель. Теперь Викторен собирался взять его к себе в услужение. Амелия старалась идти медленнее, чтобы не устал свекор, и вскоре все остальные ушли далеко вперед. Вдруг Амелия остановилась, вся изменившись в лице, нерешительно поглядела на одного на другого своего спутника, и обратилась к мужу. — Скажи, а мама? Викторен, не отвечая, посмотрел на отца, и тот безнадежно махнул рукой. — Как? — воскликнула Амели. — Вы ее оставили одну? Одну, когда в Париже восстание? Викторен выпустил руку жены и прошел вперед. «Амели», — сказал бусардель, взяв ее за руки, — «я знаю, вам будет очень горько. Дорогая моя жена скончалась!» Амели громко вскрикнула. Другие этого не слышали. Они были уже далеко. — Значит, я больше ее не увижу? — сквозь слезы шептала она. — Никогда больше не увижу. А Викторен ничего мне не сказал. Буссардели объяснил ей, что его сыну Амории и зятю поручено сообщить Ноэме и Луизе о смерти матери, но лишь когда они будут в своих комнатах, и при том сказать о постигшей их утрате очень осторожно. Он и сам хотел. Амели стояла, опустив голову, и не слушала его. «Как же это случилось? Когда?» – тоскливо спросила она. «Вы мне ничего не писали». Она плакала, не вытирая слез. Буссардель, по-видимому, уже свыкшусь со своим несчастьем, без волнений стал рассказывать, какие ухудшения произошли за последние недели в состоянии больной и как он считал бесцельным сообщать об этом Амеле, раз она находится далеко от Парижа, а кругом идет война со всеми ее опасностями. Бедняжка Дарина очень тревожилась за всех нас. Корила себя за то, что она связала всех. Лежит на нас мертвым грузом. — Тебе лучше уехать из Парижа, — говорила она мне. — Поезжай, мой друг, оставь меня. Я, понятно, возражал, успокаивал, обещал, что никогда ее не покину. — Нет, если это будет необходимо, уезжай, — твердила она. А как-то раз сказала, — лучше бы мне умереть. — И вот умерла, — тихо сказала Амели. — Да, в прошлом месяце, восемнадцатого. Двадцать первого мы ее проводили на кладбище Перла-Шес. Оставьте меня на минутку одну, папа. Мне хочется подумать, успокоиться. Она стояла неподвижно и с глубокой тоской, с болью в сердце думала об умершей. Так вот какой конец ждал Теодорино Бусардель. И ей представилось, как больная лежала неподвижно в своем роскошном особняке хорошо понимая, что ей надо умереть, что этого требуют интересы семьи.